Глава третья. В лучах восходящего солнца искрится морозный туман. Кустарники и ветки деревьев покрыты пушистым кружевом серебристого иния. Молодой сосняк и осинник сменяются темным лиственничным древостоем, который постепенно переходит в бурелом. Между соседними сопками покоятся под снегом каменистой россыпи. «Здесь и будем охотиться», — кивнул на распадок кешка, сдвинув на вспотевший затылок собачий треух. Сняв теплую рукавицу, вытер влажный лоб, покрытый бисеринками пота. «Устали, поди? спросил Сашка, оглядываясь на спутников. Подавшись чуть вперед под тяжестью заплечных мешков с провиантом, они медленно, почти след в след, двигались сзади. «Может, перекурим? А, мужики?» — окликнул громко кешка охотников, снаряженных северянином для таежного промысла. «Оно, конечно, можно», — Отозвался один из них. На защищенной со всех сторон густым кустарником полянки вытоптали в снегу кружок, медленно опустили с натруженных плеч тяжелые поклажи. Предыдущую ночь провели в стойбище Топтагиры Канов, вышли на рассвете, когда только-только начала осветлеть фиолетовая темень, проявляя силуэты отдельных деревьев. К восходу солнца находились далеко от стойбища. Малость отдохнем и пойдем дальше, принял решение Сашка. Охотники примостились на старого Лежину, лежавшую поперек маленькой полянки. Запахло табачным дымом. «Повезло бы выйти на крупного зверя», — мечтательно произнес Сашка, оглядываясь вокруг. «Сковорожек? Мало толку. Разве что для себя на пропитание подстрелить парочку. Тунгусы говорили, что в паде Додор встречаются солонцы. Там и зимовья. Срубленное ими для русских имеется. Местные охотники приходили на солянку и били зверя. Слышали? Как не слыхивать, отозвался один из промысловиков с рябым лицом и маленькой курчавой сивой бородкой. И это дело. Правда, малехам, но знакомо. А почему малеха? удивленно поглядел на мужика Кешка. На большого копытного зверя мне ходить не доводилось. Я чаще по пушному промыслу, тропы топтал. А я и вовсе по пернатым. Рябчиком там, глухарям, — признался другой охотник. Остальные трое охотников и вовсе скромно промолчали. Курили погруженные каждые свои мысли. — Мы видим, что с Размахненным вы не знакомы, — отозвался Сашка. — Точно так, — согласился Рябой. — Нас из бригады взял старший десятник. Спросил, кто умеет ружье держать в руках и тайги не боится. Мы напросились. Кешка нагнулся к уху Сашки и шепнул. — Нашинских зверобоев не хватает. Жаль. — Где ж их теперь найдешь? — с сожалением ответил Сашка и глубоко вздохнул, вспомнив былое времечко у Милена Никифоровича. Над полянкой повисла тишина. — Ну так вот, пока курите, кое о чем вам поведаю, — прервал молчание Сашка, вдруг почувствовал себя в этой компании бывалым таежником, и это не было лукавством. Общаясь с настоящими охотниками и будучи от природы любознательным малым, он научился многим тонкостям таежного промысла. Лоси обычно ходят по две-три головы вместе. В отличие от изюбров, стараются держаться низинных мест, чаще по старым гарям да по ключам. Питаются они сосновой хвоей, брусничником, голубичником. Лоси вообще любят жевать всякие ветки даже летом, когда кругом полно травы. Видно, такой организм. За счет своего чутья лоси определяют, где находятся солонцовые болота и вообще солонцы. На таких болотах они могут есть даже соленую грязь, а на солонцах лижут землю. А вот изюбры ходят табунами до десяти голов вместе, живут в горах по крутым южным склонам увалам, Как и лоси, которых, кстати, называют сахатами, изюбры ломают много веток, но любят и траву. Где ее мало, например, на северных скалистых склонах, ищут лишайники по каменистым россыпям. А по что так любят соль, Спросил один из мужиков. Организм требует, а в растительных кормах ее мало. Опять все сидели молча. Некурящие Сашка и Кешка дожидались, пока остальные насладятся табаком. Сашка поглядел на всех и бодро объявил. В общем, идем в Додор. Куды-куды? переспросил тот же ребой Место такое. Додор. Тунгусы назвали. Туда и двинемся. Дорогу не спутаем? с беспокойством спросил Кешка. Да нет, успокоил друг. Тунгусы дали верный ориентир. — Вон, чуть левее от вершины гольца, смотри, — протянул Сашка руку. — Их старик главный. — ты. Ага. Хотел дать проводника, но мы же не первый раз с тобой в тайге. Сами обойдемся. Больше пользы и нам с тобой, товарищам нашим. — Верно? — он хитро подмигнул, сощурившись кешке. — Там на месте расчистим снег и посолим прошлогоднюю траву. Северянин выделил пять фунтов сказал что как от сердца отрывает сольта не дешево она нынче так что отработать надо богатой добычей знамо дело поддакнул кешка сашка замолчал молча попыхивали самокрутками и остальные в эту минуту мужики испытывали большое уважение к нему один из охотников не выдержал и одобрительно обронил молодой паря но дошлый в таежных делах опять повисло молчание — Как тихо, — заметил кто-то. — Дремлет еще все под снегом-то. — Оно так и есть, — отозвался Сашка, будто возвращаясь из своих раздумий сюда, на заснеженную полянку. — Возьмите, например, бурундука. По теплу мы его встретим здесь на каждом пеньке. Во время же зимней спячки, не поверите, он настолько остывает, что жизнь в нем едва теплится. Правда, говорят, что иногда он просыпается, чтобы подкрепиться припасенными с осени орешками. Проснется, значит, погрызет и снова на боковую сворачивается. Бурундук — это ладно. А вот как всю зиму спит медведь? — спросил один из мужиков. Медвежья спячка — это чудо природы, — активно продолжал любимую тему Сашка. Но ты, паря, прям книга ходячая, — отозвался, наконец, самый молчаливый и охотничьей чертили. А то... «Мы с ним, когда жили на усадьбе Размахнена, читать не забывали», — кивнул Сашка на Кешку. «И что? Хозяин тоже шибко грамотный был. Шибко, не шибко, но постоянно нам книжки привозил. Сам, бывало, вечером лампу не потушит, пока не полистает несколько страниц. В основном и книжки-то у него водились про тайгу, про ее обитателей, а еще про путешественников очень нравится читать. Верно, Кеха?» Ага. «Про медведя-то да расскажи», — попросили мужики. «Хорошо, закончу о косолапых и пойдем», — согласился Сашка. Во время спячки внутри медведя, то есть в его организме, все замедляется. Температура тела колеблется от 29 до четырех градусов. Пищеварение прекращается. «Ну, дает!» Чешет, будто пописанному. Не удержался, восторженно воскликнув один из охотников. Не меньше удивился вдруг такому кругозору друга и Кешка. «И когда только успел столько-то позапомнить», — проговорил он, берясь за лямки свои котомки. Сашка, натягивая глубже на голову шапку, пропустил его слова мимо ушей. Он резко встал с валежины. «Все, пора. И так ладненько перекурили. Путь не близкий. За день должны добраться до зимовья». Через пять минут на полянке остался притопный снег со вдавленными окурками. Одинокая ворона сидела на тонкой вершине голоствольной сухостоины, повернув клюв в ту сторону, куда медленно удалялись черные фигурки. Среди рабочих, которые вели монтировку колеи, срочно отбирали умельцев по плотницкой части, кто хорошо владел топором. Их направили в бригады плотников, строивших станционные здания в Раздольном, Пеньковой, Артеушке, Кислом ключе. В Артеушке помещения были почти готовы. До завершения туннеля здесь оставался головной лагерь строителей. В чреве туннеля с весны должны начаться отделочные работы. Сюда в огромном количестве завозился облицовочный камень, вырубленный в одном из местных карьеров рядом с Артиушкой. При облицовке использовался цементный раствор особого состава, составных частей которого не знал даже Покровский. Этим делом ведал один из приезжих специалистов, здесь он значился десятником. Сам тоннель вызывал восхищение у каждого, кому доводилось бывать в этом месте. Особенно впечатлял он, если смотреть со стороны станционного здания, которое находилось напротив. Станцию от черного тоннельного зева отделял крутой овраг, шиной почти в триста саженей. Огибая его, железнорожное колея делала в этом месте огромную петлю. Покровский сидел за бумагами. «Если все по-хорошему, Алексей Петрович, то через пару месяцев можно будет передислоцироваться на восток?» спросил северянин. «Пожалуй», — ответил Покровский. Он в который раз рассматривал технические расчеты участка. «Вероятно, обосновимся в Могочи. В будущем возникнет крупная станция. Во-первых, позволяет само место. Сопки как бы раздвигаются, образуя равнинную территорию. Такие площадки удобны для застройки больших объектов и жилого массива. Во-вторых, достаточны запасы воды, имею в виду запасы подземные, судя по проведенным ранее изысканиям. В шести километрах восточной Магучи, в районе железнодорожных мостов, строительство которых сейчас находится в ведении инженера Магеллана, обнаружен подземный бассейн. В том местечке, кажется, рабочие наткнулись на целую медвежью семью, Спросил северянин. Покровский улыбнулся. Забавная история тогда вышла с этими медведями. Свое насиженное место косолапы уступили путейцам не сразу. Уже с землекопами была возведена насыпь. А медведи нет-нет, да и забредут в лагерь, пугая кухарок. Такой, бывало, визг подымался. Молодые рабочие бежали узнать, что случилось. Наверное, чуяли запах пищи, пшеной каши, к примеру, усмехнулся северянин. «Да уж», — согласился Алексей Петрович. «Кстати, то место прозвали «Медвежий ключ». «Так и разъезд теперь называется». М «Да», — протянул Куприян Федотович. «Места там сложные по своей пересеченности. С одной стороны — скальная полка в крутой громадной сопке, с другой — обрыв к речке. И все-таки самых добрых и теплых слов заслуживают наши первопроходцы. Изыскатели? Именно они». Основную работу по исследованию горных массивов здесь произвел Владимир Афанасьевич Обручев. Его имя часто упоминалось у нас в лекциях на факультете. С местными речками шутки плохи. В период стихийных наводнений большое коварство несут они человеку. «Хорошо мне помнится небывалое в Забайкалье наводнение, которое случилось в 1897 году», — продолжил разговор северянин. Вода тогда поднялась на 6,5 метров выше максимальных расчетных горизонтов. В долинах Хилка, Ингоды, Шилки бурные потоки размыли и унесли грунт земляного покрова на протяжении 400 километров, а через готовые насыпи переливался поток высотой более трех метров. Большие разрушения произошли по Чите, где земляное полотно оказалось под водой и его размыло. Пришлось срочно делать перепланировку, И приносить железнодорожную линию на более высокое место городу. Все проекты тогда перечеркнула вышедшая из повиновения вода. Даже вокзал, который уже строился, пришлось приносить на возвышенность. Чего-чего, а мостов на всю магистраль приходится порядком, заметил Покровский. Потому и разрешили возводить на деревянных опорах не только малые, но и средние мосты. Не хватает. «Остро не хватает нам пока металлоконструкций, да и те с перевозкой влетают в копеечку», с сожалением продолжал Алексей Петрович. «Попробуй-ка навозить, считай, из европейской части России, через Владивосток и Хабаровск, по Амуру и Шилке. Хорошо, хоть цемент сполна производится на месте, здесь, в Забайкалье». «Вот еще проблема. На Наледи, добавил сказанному северянин, чудеса, да и только, из мерзлой земли, «Бьет фонтанами вода». «Действительно, трудно представить, но факт», — согласился Покровский. «И об этом сибирском коварстве природы тоже говорили на одном из спецкурсов на факультете». «Все хотел спросить, Алексей Петрович». «Слушаю». «Достаточно ли все-таки полное представление дается в период учебы в Петербурге будущим инженером? Скажем так, будущим командиром железнодорожных строек?» «Куда хватил Куприан Федотч?» разве ж в силах такое? Хоть ты трижды профессор, но никак нельзя с кафедры преподать в полной мере то, чего студенты пока не видят своими глазами. Географию с историей и то толком знают не все, кто обучается в институте путей сообщения. Я имею в виду географию и историю этого края, где сейчас прокладывается магистраль. Что лично мне известно из хрестоматий, В исторических сказаниях о господине Великом Новгороде, правда, упоминается о торговле с Зауральем в XI веке. Известны имена купцов и промышленников Строгановых, легенды о походах героического Ермака Тимофеевича, землепроходцев Бекетове, Хабарове и других. Да, вздохнул Рукпокровский, очень даже желательно как можно шире знать и ведать о тех краях и землях, на которых предстают воле судьбы и по долгу службы заниматься важным делом. «Без громких слов будет сказано делом государственным», — пояснил как бы сам себе северянин. «Очень верно сказано», — согласился Покровский, опять склоняясь над разложенными на столе бумагами. «Что новость Петербурга?» — смею спросить, Алексей Петрович, — поинтересовался Куприян Федотович. «Что-то давненько нет новостей. Должно быть, почта запаздывает». «Не переживайте, Алексей Петрович. Бывает. Главное, чтобы чернила не кончались». «Не кончится», — снова улыбнулся шутливому намеку товарища Покровский. Чернев в Петербурге завсегда полный запас. Недаром столько поэтов обосновалось на берегах Невы». Начав разбираться со служебными бумагами, Покровский вдруг отложил их в сторону. Подперев подбородок рукой, крепко задумался. Вспомнил, что давно не было весточек и из родного дома. «Как и что там?» «Верно, тоже соскучились все очень». Алексей Петрович, — прерывал размышление северянин, — Давиче был разговор с одним десятником, командированным из Могочи. Сказал, что в конторе дистанции был один промышленник по фамилии Размахнин. По имени и отчеству, правда, десятник запамятовал. Неужели погорелец тутошний, хозяин наших ребят, Александра да А по какой части промышленник-то? По части переработки древесины. Дескать, согласен взять подряд на поставку пиломатериалов для строительства станционных зданий. Обрезную доску на оконные рамы, двери, дверные косяки, полы и так далее. Возможно, что однофамилец не может же погорелец так быстро на ноги встать, засомневался Покровский. Я тоже так подумал, неуверенно ответил Куприан Федотович. А если все-таки и он, то знать, деловой человек, успел сориентироваться, найти место приложения своих сил, Но, чтобы начать новое дело, нужен первоначальный капитал. «Значит, не без денег наш купец», — пояснил Покровский. «Видно, не все потерял при пожаре-то. Кстати, ребята ничего не говорили? Нет, мол, пропал куда-то и все. Даже растерялись. Тогда решили к нам на трассу идти. Вон, им говорят, вместо отца родного был. Своих-то родителей они и не помнят. Умерли, эпидемия была. Холера. Парни выдюжили. Они братья, абсолютно чужие». Просто так вышло, в соседях были. Семьи перебирались, видно, с запада сюда, в поисках лучшей жизни. Где-то под Иркутском настигла в пути эпидемия. По дороге сняли их с поезда. Отправили в лазарет в холерной бараке. Что произошло потом, никто не знает. Как попали к Размахнину, тоже толком ничего не смогли рассказать. «Как-то они сейчас в тайге», — сказал Покровский, глядя на северянина. «Ничего, ребята смышленные», — Особенно заметил Александр Толковый. Прямо не по годам. Вот тебе и без родительского присмотра вырос. Говорит, что книжки читать любит. Размахнин, мол, всегда привозил из города. Все-таки чем-то этот Размахнин заинтересовал. Но чем? Повидаться бы с ним, проговорил Покровский. Заочно-то много ли о человеке узнаешь? Судя по обхождению с ребятами, характером он наделен неплохим. Правда, старый ты не очень хорошо о нем отзывался точнее, не о нем лично, а о некоторых его промысловиках изортели по заготовке мяса, пушнины. «Если наши охотники начнут промышлять дикое мясо, надо будет организовать питание по сниженным ценам», — высказался северянин. «С одной стороны, поддержим людей морально, потому что сила духа не последнее сейчас дело. С другой, включив местные блюда в пищу, сможем быстрее преодолеть последствия цинги. Снабжение продовольствием оставляет желать лучшего». Вероятно, этот вопрос скоро нормализуется. На соседних дорогах развивается торговая кооперация, сменяя достаточно успешно частную купеческую торговлю. Еще Борис Васильевич Зиест как-то упоминал, что на Забайкальской это дело было организовано несколько лет назад. В кооперативных обществах, организованных рабочими на крупных железнодорожных станциях, сами устанавливают цены, исходя из спроса. Общества закупают товары в Иркутске, Чите, Нерчинске, а управляют ими собрание уполномоченных. Свою деятельность кооперативное общество обычно начинает за счет поевых взносов своих членов. Взнос составляет 5 рублей. Каждому выдается так называемая «заборная книжка», в которой отмечается всякий раз сумма денег, причитающаяся за отпущенный товар, который продавался исключительно членам КОП-общества. В короткий срок общество начинает получать прибыль, которая идет для расширения торговой сети и развития товарооборота. Думается, за такой вот формой предоставления торговых услуг населению в магистрали стоит большое будущее. Вот чем, Куприан Федотович, займутся чиновники уже другого поля деятельности после нас. Северянин с интересом слушал Покровского, думая о том, насколько же продвинулся прогресс края благодаря строительству железной дороги. Словно угадав его мысли, Алексей Петрович добавил сказанному «Действительно, многие процессы происходят как бы сами по себе, но если вдуматься, то выходит, что много из новшеств вынашивалось и зрело в силу именно новых обстоятельств. За последние, скажем, десять лет в Забайкалии волей судьбы оказались тысячи переселенцев западных губерний. Кроме того, сколько пришлых людей осталось здесь на поселении после тюрем и каторг, Что касается первых, то их объединила общая работа на железной дороге. Не будь этого грандиозного по масштабам строительства, в которое вовлечены такие массы народа, не было бы и поступательного мыслительного движения вперед. Едва ли вошла бы в практику такая форма самообеспечения, как кооператив рабочих железнодорожников. Пожалуй, трудно не согласиться, убедительно покачал головой северянин. В короткий срок развернул Емельян Никифорович новое дело на новом месте. Помимо производства пиломатериалов, стали выпускать строительные скобы. Они требовались в неимоверном количестве. По небольшой кузни на берегу реки Амазар в Могоче с утра до вечера слышался перестук тяжелых молотков. Крепкие путные молотобойцы имели хороший и стабильный заработок. Многое зависело от сноровки, умения, физической силы. Ритмично работает шпала резко, и экономический эффект был очевиден. Это механическое приспособление заменяло целую артель, тесавшую шпалы вручную. Размахнин гордился пилорамой, повторяя, «Разумность сложение моих денег в том и состоит, что он и рубли вернутся обратно в самом скором будущем. В том и весь смысл всякого предпринимательства, чтобы увеличивать будущие капиталы за счет капиталов прежних. Одна копейка родит три». Эти шпалы тому подтверждение. Строительство железной дороги близится к завершению. Начальство всерьез взялось за жилье и прочие объекты. Станем двери, строгать рамы да подоконники. Спрос на этот столярный товар растет с каждым днем. А дальше, глядишь, еще перспектива обозначится. Так один мой знакомый нерчинский купец говорил. «Это, я вам доложу, голова. На таких людях держава держатся. Обустраивают матушку Россию, чем могут». Слушали приказчики Емельяна Никифоровича, и диву давались. Знали они о его прошлом, о том, что раньше дальше охотничьих угодий и не ведал ничего. Кивали головой. До чего же башковитый оказался шельма? До чего смекалистый до да оборотистый? И для себя тут, на железке, выгоду разглядел, и пользу магистрали в ее строительстве стал приносить ощутимую. Недавно на лесопилку наведался инженер Магеллан, Удивленно задавал вопрос окружающим десятникам и заезжему чиновнику из управления по строительству. Мол, сами мы, что ли, не могли закупить и смонтировать такие механизмы? И труд рабочим бы облегчили, и производство тех же шпал увеличили. По словам Емельяна Никифоровича, из Екатеринбурга должны по заявке подойти токарные станки. Развернулся наш знакомый в Могоче, рассказывал, вернувшись с трассы, северянин. Добивается и значительной экономии, потому что есть разница, выписывать тот же пиловочник из-под щиты или вести переработку круглого леса на месте. Конечно, станков надо больше, их не заменит никакая мускульная сила. Пусть даже все будут такими, как Гаврила Лыков.